КОПЧЕНЫЙ Москву объяла паника. В парковом массиве, прилегавшем к древней усадьбе Страшневых Глебовых, в Покровском, за шесть недель июля-августа обнаружили восемь трупов. Маньяк своими жертвами избирал влюбленных. Пока парочка, сидя на садовой скамейке, нежно ворковала о возвышенных чувствах, маньяк тихо подкрадывался сзади и наносил мужчине смертельную рану в область шеи, разрывая сонную артерию. После этого он убивал женщину, вспарывал ей живот и доставал печень. На печени жертвы были отчетливо заметны следы зубов. Маньяк лакомился ею. Все усилия полиции по поимке преступника закончились ничем. Казалось бы, что и влюбленные должны стать осмотрительнее и не ходить по ночам в опасное место, но нет. Очередной жертвой маньяка стал один из бесстрашнейших людей того времени.